Глава двенадцатая «Купец ушел, а я остался» Слова Тяпкина про некоего криминального или около того элемента не могли не взволновать Более того, если этот Тарас будет проявлять ко мне излишнее внимание, нужно действовать на опережение Ладно бы какой пристав, служитель закона, а бандит-то может и прижать Отчего так долго? — спросил я, когда пришли наконец Петров Петро и Вакула. Я пока не уверен в себе. Дело не в психологии, а в том, что тело еще не готово к драке. Так что разум подсказывал, без поддержки справиться с кем угодно, а особенно кто больше и сильнее меня, не получится. Теперь же с появлением моей пары так называемых телохранителей можно было и нагло посмотреть в сторону Тараса, что я и попробовал сделать. но его на месте уже не было идем в мою комнату есть разговор сказал я первым выходя из трактира нужно было бы дать нормально поесть бедолагам но без всяких но такие телеса без топлива оставлять нельзя настроение больших людей бывает сильно зависимо от еды если не дать вовремя им пообедать они могут и на меня посматривать с интересом Определяя часть тела, что более всего вкусная. Вон, как Петро, посмотрел на проходящего мимо полового, в руках которого был поднос с жареными колбасами, а потом на меня, на официанта удаляющегося, и на меня. Половой! Принеси мясо моим людям! Поспешил выкрикнуть я. Мало ли? Благодарствуем, барин топ Пробасил Вакула. «Ты остаешься и ждешь заказа. Вот полтин на еду, но без водки». Я протянул в акуле монету, после обратился к Петру. «Ты со мной, потом придешь поесть». Было у меня предчувствие, что неприятности могут настигнуть в самый неудобный момент, например, когда буду возвращаться в тот клоповник, что нумером гостинным зовется. Как вспомню, аж вздрогну, не смогу все же добровольно становиться жертвой каких то ритуалов клопов да я к ним начинаю относиться как к паразитирующему обществу на моем теле клоповья цивилизация основанная на крови одного может не самого плохого человека а что если и мы люди вот такие паразиты перед лицом каких нибудь высших существ что то меня не туда понесло Пока мы шли с Петром в номер, я ощущал чужой тяжелый взгляд, но не подал вида. Уж не зря взял поддержку. Вероятно, меня ожидали и хотели... Вот тут у меня четкого ответа не было. Что именно хочет Тарас и его команда? А он не один. Двоих его подельников я рассмотрел в товарне отчетливо. Можно только догадываться. Явно не для того поджидают, чтобы «подружиться». Скорее всего, интерес местных связан или с кольцом, или как бы ни еще какими грешками из прошлого. скажи к мне, друг Ситный Емельян Данилович, а что там за история с плугами, что продавались Михельсону?» — спросил я у Емельяна, который заявился сразу после моего возвращения в номер. «А что не так, барин?» — состроил невинное лицо Емеля. Пальцы непроизвольно стали сжиматься в кулак. и в этот раз не особо помогало знание курса этики деловых отношений. «Емелька, ты разве кот?» — спросил я. «С чего это, барин?» — недоуменно вопросил управляющий. «Говорят, что у котов девять жизней, а если их девять, так что беречь? Вот и я думаю, что ты не ценишь свою жизнь и здоровье». Я взял за отворот рубахи управляющего и дернул его на себя. Табурет, на котором сидел Емельян, заскрипел, а после так и вовсе развалился, и Емелька кулем рухнул на колени. «Да что ж с этим стулом-то не так?» — сказал я в сердцах и отпустил рубаху управляющего. Привстав со своего табурета, я пошатал его и понял, что и эта мебель вот-вот развалится, как его ни чини. Между тем Емельян так и не вставал с колен, принимая новую порцию выволочки. «Ты продал плуги жиду Мойше по десять рублей за штуку. По этим же бумагам...» Я взял со стола тетрадь и потряс ею в воздухе. «Еврейский купец принял каждый плуг за восемь рублей с полтиной. Стервец ты эдакий. коромыслом тебе по гробу! Ты что творишь, Тать?» «Так, барин, завсегда ж так было. А доля моя, я ж кормился с доли!» Попытался найти оправдание Емельян. «Ты меня за дурни не считай, а то посчитаю твои зубы. В бумагах прописана и твоя доля, которую ты взял, из тех восьми с половиной рублей!» Сказал я, замахиваясь кулаком на так и стоящего на коленях управляющего. Бить не стал. Не было никакого практического толка от этого. Да и чего калечить своего же управляющего? Да, Емельян так им и остается. Но на кого мне еще положиться? Как будто у меня есть большая очередь претендентов на вакансию и резерв кадров на десять страниц мелким почерком. Да и сколько пытались на Руси бороться с казнократством. Только жесткими мерами и неусыпным контролем можно уменьшить эту скверну. Но победить ее нельзя, причем не только в России. Так устроена сущность человеческая, и вместе с нею любая государственная система. «Завтра же, поутру, ты напишешь мне о всех подобных делах». «Учти, Емелька!» Я погрозил кулаком. «Это про плуги я прознал да рассказал тебе. Но это ж не значит, что я не знаю о другом. Знаю, потому и хочу проверить честность твою. Если признаешься, как есть, так начнем все с чистого листа». барин. так я ждал вам уже более трех сотен рублей в счет грехов моих». «А вы сказали, что начнем изново работать, без плутовства и обману». «Так ты, шельмец, мне не все рассказал. Как же начинать с чистого листа работу, когда такие подробности всплывают, как с плугами и с...» «А с чем иным, ты мне сам напишешь, а ли все же за дурни меня держишь», — сказал я. Подошел к столу и резким движением плеснул из графина себе воды. «Как же дурень». «И когда шумником таким стал, до да всезнающим!» Бормотал себе под нос Емельян, а я сделал вид, что не услышал его. «Так, вставай с колен, экзекуция закончилась. Завтра жду от тебя бумаги прям с рассветом. Рассказывай, переч, что там с квартирой!» Сменил я тон с требовательного на деловой. Емельян встал, отряхнулся И начал было говорить, но замялся. Даже румянец появился на его гладко выбритых щеках. «Мадам Эльза Шварцберг, это хозяйка доходного дома, сказал так...» Управляющий вновь замялся. Сделал большой вдох и выдал. «Коль барин твой молодой да без жены, то могу поселить его в своей квартире, а остальным плату уменьшить за постой, если барин пригожий да ладно будет». «Ебипетская сила!» — сказал я и рассмеялся. «Вдовая хоть, или при живом муже?» Ха -ха «Так и есть, вдовая. Ейный муж представился уже как лет шесть назад. Да ей-то годков всего-навсего двадцать семь!» — ответил Емельян, будто уговаривая меня быть покладистым с мадам. И что ж здесь за места такие, где сплошь и рядом сексуально неудовлетворенные люди? Может, я в прошлой жизни не замечал, что подобное повсеместно встречается и в будущем? В молодости казалось, что так и есть, и все только и думают, как бы поддаться инстинктам размножения, но только слегка обмануть природу и лишь получить удовольствие от процесса. А после уже со взрослением. Напротив, казалось, что моральные принципы у людей появились. Или все же казалось. Но вот чего я точно не хочу, так это расплачиваться своим телом, будь с какой вдовушкой. Организм мой молодой, и я уже чувствую определенные отличия от себя прежнего. Этому телу нужно больше женского внимания. Возможно, потому что это тело не так сильно было занято делом. Но тем не менее... Но какой бы ни была, Шварцберг, приближаться к ней на расстояние рукопожатий микробов, не планирую, уж тем более делать это за деньги и прочие дисконты. Нет, увольте. Делай, что хочешь, но завтра утром мы должны заселяться в нормальные квартиры. Хоть сам согрей кровать в довушке, сказал ее управляющему, сделал еще пару глотков застоялой воды из графина и продолжил, сменив тему. А сегодня вечером. «Я буду играть!» «Помилуйте, барин, но только не это! Богом молю вас!» Начал причитать Емельян Данилович. «И он, конечно же, прав. Вот только нужно себя проверить!» «А я еще, дурень, рассказывал вам про правила игр в карты. Вот забылись, и все. Чего был вспоминать?» Не унимался управляющий. «Все!» — прикрикнул я. «Емельян, пора тебе начинать верить в меня!» Я думаю, как выпутаться из всего этого. Да чего я объясняю? Это ты мне поутру объясни, как плуги, да и все остальное продавал. И насколько обворовывал отца моего. Иди, с мадам этой Шварцберг договаривайся. Не договоришься? Пойдем в гостиницу, а там цены знаешь какие? я отпоселюсь, поселюсь, а вот вы... Впрочем, конюшни при гостиницах наверняка не сильно холодные. Емельян вышел. А я, в уме прикинув схему своей игры в карты, позвал Соломею, да и попросил, чтобы она пропажу нашу, с собой захватила. Было дело и до одной, и до второй. Проигрывать я никак не хотел, даже мелочи. А проверить некоторые приемы отвлечения внимания стоило. Шел когда-то сериал про шулеров, так и назывался вроде бы. Там... Были интересные моменты, как можно было обдурить падких Дакарт советских граждан. Смотрел я и видео с фокусами и шулерскими приемами, благо подобного контента в оставленном мной будущем хватало. Нет, давать бой шулерам на их поле — это не особо разумно, но своего врага нужно изучить. Тройка игроков пришла ко мне в номер точно в обозначенное время. Они, наконец, представились. И явно не своими именами. Имена звучали весьма благозвучно. Но не был Вениамин Янович таковым. Он скорее был каким-нибудь Степаном Ивановичем, может, и крепостным беглым, скрывающимся под вымышленным именем. Но в эту подноготную я пока лезть не стал. Принял то, как себя обозвали игроки. И началась та самая игра. Первой была партия в Вист. Так, для разогрева. И я, к своему удивлению, ее выиграл. Вернее, не столько я, сколько мы, так как в этой игре нужно делиться на пары. Моим карточным партнером стал тот мужик, что одет попрезентабельнее и даже с серебряными часами ходит. Он представился как Константин Иванович Райский. Наверняка из этого можно было бы поверить только в Ивановича, хотя мужик и неплохо держался в образе интеллигента. В игре вист нужна память, а еще некоторая ловкость рук — так как удержать 13 или более розданных карт, чтобы еще их все видеть, не так-то и легко. Я взял более остальных, аж пять взяток, так что мы выиграли и забрали куш в виде всего двух рублей. По рублю мне и Константину Ивановичу. А дальше, состроив скучное выражение лица, Вениамин Янович предложил, наконец, игру в Штос. Вот тут уже можно было сильно проиграться. Герман со своими тройкой, семеркой и тузом в пиковой даме, именно в Штос, он же фараон, проигрался. «Господа, предлагаю начать с рубля с полтиной», весело и задорно сказал тот делец, что был в таверне в ржавом костюме, да и теперь не сменил своего наряда. «Поддерживаю», — сказал я. Возле стола маячило туда-сюда просковья, одетая в платье с глубоким декольте и несколько подтянувшая нужным способом свои выдающиеся формы, чтобы они точно бросались в глаза. Даже сосредоточенные на игре трое шулеров то и дело отвлекались. Кстати, играть мы должны были в пятером, но какой-то господин не смог прийти в самый последний момент. Над же, какая неожиданность! Я только усмехнулся подобному обстоятельству. Психологи мля, это они так не хотели меня спугнуть, вроде бы я буду не единственным дворянином за столом, ну а когда пришли, то куда деваться? Нужно играть. И все-таки играть в покер намного интереснее и содержательнее. В этом времени игры были или подобие пасьянца, предтечи покера, или вист. когда главным становится наблюдательность и память, так как нужно запомнить карты у соперников и класть такую, чтобы не отдать взятку. Но в Висте развести клиента крайне сложно. Тут и ставки не повысишь, да и партия длится достаточно долгое время. 20, а то и 30 минут, что не возбуждает азарта. Так что подобная игра — это времяпрепровождение неазартного человека в близкой компании — сродни тому, чтобы поиграть в домашнее лото, скоротать время скучным вечерком. Другое дело — это воспетый Пушкиным и Лермонтовым Штос. Это тот самый фараон, в который играли еще в самом конце 17 века. Игра непритязательная на право считаться умной, что позволяло играть и выигрывать многим. «Господин Шабарин, прошу», — сказал один из бандитов, тот, который был с неплохими серебряными часами, мнимый Константин Иванович. Он лихо поддел своей картой мою колоду. Я снял с колоды шапку, которая отделилась посредством манипуляции соперника. «Господа, прошу, переверните свои карты», — сказал я. И трое дельцов почти синхронно показали те карты, которые они выбрали. Я заметил, что в этот раз мои соперники выбрали картинки «Сплошь дамы королей». При этом, когда представившийся мне Константином Ивановичем Райским стоял на банке, то есть раздавал и играл со своими, один из его подельников выбирал или семерку, или тройку, а раз восьмерку. И вот сейчас, когда я банкомет, а мои соперники-пантеры, кажется, что игра все-таки идет по-честному. Господин Шабарин, ну уже, смелее! Мы ждем ваш первый апцук! С некоторым озорством в голосе произнес Николай Петрович Третий персонаж, до того мной незамеченный, так как был молчалив и несловоохотлив даже при знакомстве в трактире. Между тем, как только сели за стол, то и Николай Петрович, и Константин Иванович, и Вениамин Янович, все преобразились, словно начался спектакль, а они принялись отыгрывать свои роли. Подванивало неким местечковым любительским театром. От меня не укрылись их переглядывания и якобы тайные знаки. То один нос потрет указательным пальцем, а после разгладит левый ус, то второй что-то пристукнет по хлипкому столу, будто выдавая барабанную дробь. Я же наблюдал и пытался сопоставить действия с теми знаками, которые составляли невербальный обмен сведениями моих соперников. «Первый апцук, господа!» — сказал я, перевернул свою колоду карт и чуть отодвинул первую карту в сторону, чтобы видеть вторую. Первая карта — это лоб. Вторая же карта называлась соником. И если первая карта совпадет с той картой, что выбрал кто-либо из моих соперников, то выигрыш — мой. Но не весь, лишь у того самого соперника. Либо же наоборот. Здесь не нужно было смотреть на масть карты, так как совпасть должны только сами значения. На столе перевернутыми лежали дама, король и туз. Первый абцук, то есть... Две показанных карты из моей колоды. Не принес никому победы. Следом последовал второй обцук. «Господа, а мне сегодня везет», — сказал Константин Иванович. Он потер свои часы, будто стирая грязь, и улыбнулся. Действительно, второй картой с Соником выпал король. Короля же выбрал и мой соперник. Я, отыгрывая раздражение и разочарование, Передал 10 рублей выигравшему Константину Ивановичу. Ставки уже были достаточно велики. И, видимо, теперь и наступал тот самый кульминационный момент, после которого меня разденут до нитки, ведь по договоренности именно на следующие раскладки банковать будет Константин Иванович. Как мне представляется, наиболее опытный шулер из всей тройки. — Третий апцук, господа! — провозгласил я. и раскрыл новые две карты. Пусто, никто не выиграл. Еще два пцуга не принесли никому победы, а вот третий позволил уже мне забрать 10 рублей у одного из соперников. Что ж, господа, возможно, госпожа Фортуна повернулась ко мне своим лицом. Несколько надоело видеть ее спину, знаете ли, сказал я, улыбаясь и забирая себе 10 рублей серебром, хотя ассигнациями тут было больше тридцати. На столе оставался перевернутым валет того игрока, кто назвался Вениамином Яновичем. И вот уже третий апцуг, то есть две перевернутые карты, поставили точку в этой партии. Лобовая карта была валетом. Значит, мой выигрыш. Что ж, плюс 10 рублей в моей копилке. А всего я заработал 11 рублей с полтиной. Это должно было бы подстегнуть увлекающегося человека. У прежнего Алексея Петровича Шабарина наверняка отключалось в такие моменты рациональное мышление. Выигранные денежки грели карман и будоражили мысли. «Это я приношу вам удачу», — проворковала Параска, сидящая рядом со мной по правую руку. «Курва! Погладила меня по колену! Ну что за баба? Не меня она должна была отвлекать, а этих дельцов, что решили на мне заработать!» Впрочем, движения девки не остались без внимания и моих соперников. Вениамин, тот, что помоложе, явно позавидовал. «Несомненно, душа моя, там, где ты, там удача», — сказал я. Поцеловал ей ручку, но другой рукой смахнул ладонь просковье со своих ног. Вместе с тем нельзя было не признать, что Параска отыгрывала свою роль намного лучше, чем раскрывали своих персонажей мои соперники за карточным столом. то хихикнет, то кружевом в вырезе поиграет, то прядочкой волос встряхнет, а то серьезной станет, как сама судьба. Или девка была сама собой и вполне могла бы вписаться в подобные компании, даря любовь тому, кто сегодня нежится в объятиях фортуны. «Что ж, господа», — сказал Константин Иванович, беря свои карты и перемешивая 52-карточную колоду, «Нынче моя очередь настала быть на банке». Ага, а вот и поворот в игре. Ведь, по сути, получается таким образом, что у шулеров единый бюджет. Если кто-то из них будет выигрывать, то выигрывает вся тройка. Но вопрос состоит в том, чтобы проиграл именно я. Свою-то деньгу что им туда-сюда передавать? Им нужна моя. И я догадываюсь, что именно будет происходить. Пришло время для очковтирательства. Господа, предлагаю выпить перед тем, как продолжить. сказал я, и, не встретив возражений, позвал Соломею и дал ей указание принести водки. Это не только сигнал внести рюмки, причем в моей должна быть налита вода. Это условный приказ. Теперь стоило приготовиться Петру и Вакуле, и как только я прокричу о шулерстве, они вломятся в комнату и, как водится, всех мордой в пол. Нужно только увидеть, как именно шулера будут мухлевать. «Иди погуляй», — приказал я Просковье. И та поспешила уйти, понимая, что и вправду лучше ей дальнейшее не видеть. Да и не подставлять же девку под удар. Мало ли, как пройдет силовая часть плана. Ну, вот и началось. Константин Иванович потер лоб, а пристально наблюдавший за действиями своего подельника Вениамин Янович, выбрал тройку. Оставшийся шулер играл на короля. Я выбрал даму, уж больно колоритно пиковая была нарисована. Тройка-семерка туз, как в пиковой даме. Не получалось, вот только, как и в нетленке Александра Сергеевича, тоже хотелось кого-то убить. Старушки-графини не было, а вот нищенствующие игроки в избытке. «Первый апцук, господа», — торжественно произнес Константин Иванович. «Ожидаемо». Показанные банкометом две карты не совпали по достоинству с теми, что были на столе. Впрочем, и второй, и третий, и даже пятый апцуги не приносили никому победы. А ставки на столе росли. Вот уже по 30 рублей. На моей карте, пиковой даме, также красовались монеты достоинством более 60 рублей ассигнациями. Так в этом времени было, что серебряный рубль ценился более чем в три раза дороже бумажного. Логично было бы меня раздевать тогда, когда я был на банке. Банкомет же может проиграть за одну партию всем сразу и должен выплатить ставки соперникам. А в таком случае, если я пантер и остальные играют свои карты, то проиграю лишь те самые 30 рублей серебром. Это много, но точно недостаточно, чтобы шулера подняли куш. Шестой апцук, господа! сказал банкомет Константин Иванович, «показал нам две карты, и...» «Ух ты, жулик!» — мысленно сказал я. Банкомет быстро, ловко потер карту о скатерть, постеленную на столе, и продемонстрировал тройку. Выиграл Вениамин. После выиграл банкомет. Это так, чтобы складывалось впечатление, что игра честная, и лишь дружки не выигрывают. А потом... «Отпускаю даму, господа», — торжественно произнес Константин Иванович, когда выпала дама в лоб, то есть выиграл именно банкомет. «Все, можно брать тепленькими. Карта была подменена. Иные карты номиналом без картинок замазаны раствором и подрисованы, поэтому и тер карту Константин Иванович или как его там. Так изменяется номинал, а иногда и масть». «Если взять колоды шулеров, да потереть тройки, восьмерки и, вероятно, девятки, то они превратятся в нечто иное. Не в тузы с дамами и с королями, но из восьмерки шестерка или девятка получаются легко». «Я поздравляю вас», — сказал я, передавая бумажки, что деньгами зовутся Константину Иванычу. «Продолжим?» — спросил банкомет, явно не удовлетворившись тем, что обул меня только лишь на тридцать рублей. У меня на языке вертелись заготовленные слова «шельмовство и обман». Я уже почти видел, как Соломея, должная стоять за дверью, сразу пойдет в соседний номер, где в нетерпении пребывали Вакула и Петро. Вот они врываются в комнату и... Дверь резко распахнулась, ударяясь о стену, и в комнату вихрем влетели три мужика. Первый, без слов и сомнений, кистенем бьет Константина Ивановича. Второй подсекает табурет под Вениамином Яновичем, и тот заваливается на пол. Я, конечно, ожидал чего-то похожего. Да вот только это были не мои люди. «Какого хрена?» — только и произнес я.